Глава 5. Август родился в консульство Марка Тулия Цицерона и Гая Антония в девятый день до октябрьских календ, незадолго до рассвета у бычьих голов в Палатинском квартале, где теперь стоит святилище, основанное вскоре после его смерти. Примечание. Рождение августа, 23 сентября 63 года до нашей эры. Бычьи головы, название улицы или квартала. Палатин – один из центральных холмов Рима. Аристократический квартал, впоследствии застроенный императорским дворцом. Действительно. В сенатских отчетах записано, что некий Гай леторий юноша патрицианского рода, обвиненный в прелюбодействии, умоляя смягчить ему жестокую кару из внимания к его молодости и знатности, ссылался перед сенаторами и на то, что он является владельцем и как бы блюстителем той земли, которой коснулся при рождении божественный Август и просил помилования во имя этого своего собственного и наследственного божества». Примечание коснулся земли, намек на обычай класть новорожденного на землю у ног отца, поднимая младенца, тот признавал его своим сыном. Тогда и было постановлено превратить эту часть дома в святилище.